Глава 2 В ту же минуту Поль увидел, как в комнату входит уже знакомый ему господин. Опять он стоял к окну спиной. Встреча возлюбленных была такой же нежной, как и в первый раз. Вслед за этим оба исчезли в соседней комнате, судя по всему, столовой. После десятидневных наблюдений художник сделал вывод, что блондинка редко выходит из дома и не принимает никого, кроме вышеупомянутого господина, который являлся к ней раз в два дня ровно в полдень. Лицо таинственного посетителя Полю так и не удалось разглядеть. Живописец видел только его спину. Пока блондинка общалась с гостем, горничная приводила в порядок уборную. В два часа, когда солнце обыкновенно проникало в эту комнату, старуха закрывала жалюзи. На одиннадцатый день утром Поль встал с постели с твердо принятым решением. «Я должен нанести визит этой женщине», — сказал он себе. «Но сказать и исполнить — вещи разные». Прежде нужно было выяснить важный вопрос. В каком квартале, на какой улице, в каком доме живет эта лучезарная Венера? Окно ее находилось прямо перед телескопом, сокращающим расстояние во много раз. Но как только взор отрывался от него, найти окно Венеры невооруженным глазом среди сотен других не было никакой возможности. И, наконец... На каком расстоянии находилось окно? Возможно, очень далеко. Но Лебуа решил во что бы то ни стало найти иголку в стоге сена. Присмотревшись к окружающим зданиям, он прикинул и решил, что расстояние между ним и красоткой должно быть в 2 или три тысячи метров. Он строил свои предположения, исходя из расположения железнодорожного вокзала «Сент-Лазар» церкви Нотр-Дам де лоретт и биржи. Таким образом, ему предстояло исследовать большую часть девятого округа и некоторую часть второго. Приходилось исключить улицы, расположенные перпендикулярно к Монмартру. Окно блондинки было в пределах прямой видимости по отношению к дому художника, а значит, ее жилище находилось на поперечной улице. «Следовательно, нужно было осмотреть от 400 до 500 домов». «Чёрт побери!» — пробормотал Либуа, резюмировав таким образом предстоящую ему задачу. Но он был человеком настойчивым. Счастье, говорят, благоприятствует смелым. К тому же блондинка была так привлекательна!» На следующий день наш художник, решивший начать поиски с правой стороны города, спустился с Монмартра. Миновав бульвар Клиши, он достиг улицы Амстердам и прошел по ней до вокзала Сен-Лазар. Когда Либуа вышел на Гаврскую площадь, заполненную толпой путешественников, железнодорожные часы показывали 11 часов 20 минут. «Э, боже мой, если я не ошибаюсь, это мой друг, Поль Лебуа!» Радостно вскрикнул какой-то господин. Поль взглянул на мужчину. Тот был молод, одних лет с художником, с прекрасной фигурой, приятным лицом, но глуповатой улыбкой. Одетый в чёрное, по случаю траура, он был преисполнен изящества. При первом взгляде на него можно было понять, что находишься в присутствии хорошо воспитанного глупца, светского человека, который способен говорить лишь банальности. Заметив, что Либуа не узнает его, молодой человек воскликнул. «Как? Ты не помнишь своего старого товарища по пансиону? Манджоза! Робера де Манджоза? Как? Это ты, Маркиз?» — сказал художник, улыбнувшись приятелю. «Я самый. Да, это я. Маркиз, над которым ты и другие товарищи потешались в пансионе. Какими шутками угощали вы меня, чего только не рассказывали. Да, но признайся, ты был тогда необычайно легковерен, готов был принимать черное за белое. Сейчас я совсем другой. О, клянусь тебе, хитрым же должен быть тот, кто меня надует». Маркиз произнес это таким тоном и с таким выражением лица, что Лебуа вывел заключение. Он стал глупее прежнего. Между тем Маркиз де Монжос спросил, «Уж не приехали ли мы на одном поезде?» «На каком поезде?» «На 11-часовом?» «Нет, я шел мимо станции, когда мы встретились». «Так ты живешь за городом, Маркиз?» Да, в замке кланжи, в шесть лье отсюда. Ты непременно должен навестить меня. Я представлю тебя, маркизе. Ты женат? Уже четыре месяца! И маркиз поцеловал кончики пальцев и сделал жест, словно посылая воздушный поцелуй. Затем прибавил: Жена моя, красавица, каких мало! И такая красавица любит тебя! Понятное дело! ответил маркиз самодовольно. «Впрочем, ей, бедняжки, кроме меня и любить некого», поспешил он добавить. «Я никогда не знал своей тёщи. Она умерла задолго до моей женитьбы». «У тебя нет тёщи?» «Тебе везет. «Больше, чем везет, мой друг, ибо мой тесть...» «Вот, посмотри». При этом Робер де Манжос указал пальцем на креп шляпы. «Как?» «Тесть также умер? Шесть недель тому назад. Ты и сам видишь, что Маркизе некого любить, кроме меня. В таком случае она должна быть очень недовольна твоими отлучками. Ты часто приезжаешь в Париж?» Маркиз поколебался с ответом, но, наконец, сказал. «Да, довольно часто». «Довольно часто?» «Как же это ты, человек, который любит и любим, и у которого, насколько мне известно, нет никаких коммерческих дел, призывающих в Париж, ибо, как мне помнится по совершеннолетию в твое распоряжение должно было перейти громадное состояние». «Так и есть, и я распоряжаюсь этим состоянием. Я даже порядочно увеличил его», — прервал Поля Манджос. «Благодаря своей женитьбе, не правда ли? Деньги обычно идут к деньгам, потому даже не буду спрашивать тебя, много ли принесла тебе жена». При этих словах Манжос состроил гримассу и промычал. «Увы». «Так ты женился по любви?» «Вовсе нет. Я и женитьба по любви. За кого ты меня принимаешь?» — воскликнул Маркиз с негодованием. «Моей жене не только досталось богатое наследство после матери, но и отец назначил ей 600 тысяч в преданное «Хорошенькая сумма. А что же ты говоришь, увы, по-моему, неплохо получить такой капитал». «Да, именно что получить», — повторил манжес печально покачивая головой. «А ты не получил? Тебя что...» «Надул твой тесть, заявив по совершении брака, и я пошутил относительно приданного. Так было?» Во второй раз маркиз встрепенулся, как змея, которой наступили на хвост. «Обманут тестем!» Сказал он недовольным тоном. «Право, друг мой! Ты все еще считаешь меня таким, каков я был в пансионе?» «Повторяю тебе, хитер будет тот, кто проведет меня теперь!» «Знай же, что накануне моей свадьбы, в тот вечер, когда подписывали свадебный контракт, сумма в 600 тысяч была при мне отсчитана моим тестем и вручена нотариусу, который должен был передать ее мне после венчания. Так что же? За 24 часа, отделявших меня от того мгновения, когда я должен был получить деньги, нотариус скрылся». «Вот тебе на!» — воскликнул Лебуа. «Что же, у него дела были расстроены?» «О, нет!» Проверка, проведенная после его бегства, показала, что дела его были в полном порядке. Его актив превышал пассив на 2 миллиона. «Но приданное ускользнуло от тебя, мой бедный маркиз!» «К несчастью, да. И мне не на кого пенять. Нотариуса выбрал я сам» сесть при мне, передал деньги моему уполномоченному. Делать нечего. После этого заявления Монжос с отчаянным вздохом прибавил. Да и к чему говорить? Я был обвенчан и протестовать уже не мог. Молод ли был твой нотариус? Спросил художник, пытаясь понять, по какой причине мог бежать человек, дела которого находились в цветущем состоянии. Ему было около 60. «Это уже не время для безумных приключений, согласись?» Услышав эти слова, Маркиз покачал головой. «Да, казалось бы, в его годы поздно совершать безрассудство из-за женщины». «Ого! Тут замешана женщина?» «Ой, да». Манджос хотел продолжить свой рассказ, но тут вокзальные часы стали медленно отбивать 12 ударов. При этом звуки Маркиз встрепенулся. 12 часов!» — вскрикнул он. «Впервые в жизни я опоздаю!» Он протянул руку художнику. «Извини, что покидаю тебя, старый товарищ!» — сказал он. «Но у меня назначено важное свидание. Дай мне свой адрес, и я на днях приду к тебе завтракать. Приходи, когда вздумаешь!» — ответил Либуа, протягивая ему свою карточку. «Хочешь послезавтра?» — предложил Монжос. Пусть будет послезавтра. Тогда жди меня. Послезавтра я обязательно навещу тебя. Еще раз извини, что должен тебя покинуть. До встречи. После этих слов маркиз со всех ног бросился бежать. Точно за ним гнался сам дьявол. Через пять минут Лебуа уже совершенно забыл о маркизе и думал только о своей наяде устремив глаза на окна пятого этажа и задрав голову кверху, как человек, который боится, что ему на голову упадет труба или карниз, он медленно обошел улицы Сен-Лазар и Виктуар, с которых решил начать поиски. Единственным признаком, по которому он мог найти заветное окно, было то, что на этом же этаже соседнего дома Вместо жалюзи окна были прикрыты полосатыми, красно-жёлтыми шторами. Первый день поисков не привел ни к каким результатам. На следующий день художник не меньше четырех часов ходил по улицам Жубер, Сен-Никола, Прованс, Матюрен, Кастелан. Обойдя одну улочку, он возвращался назад и отправлялся блуждать по параллельной ей. Нигде не было полосатых штор. Лебуа только и думал, что об этих шторах ни на секунду он не задумывался над тем, каким образом войдет в дом Венеры, если отыщет ее окно. Ведь недостаточно же сказать привратнику «я иду к блондинке, которая живет наверху». Весьма вероятно, что привратник не удовлетворится таким заявлением. А если бы художник для большей убедительности прибавил такую подробность? Блондинка, у которой родинка посередине спины. Привратник решил бы, что имеет дело с грубияном. В этот второй день Поль Либуа вернулся домой в изнеможении и с болью в шее, поскольку все время ходил с поднятой кверху головой. Вечером, когда он ложился спать, его охватило новое опасение. «Мне не найти мою красавицу, если она живет в квартире, выходящей окнами во двор или в сад». Но художник был настойчив и упорно держался своей цели. На следующее утро он встал с твёрдым намерением продолжать поиски. В ту минуту, когда он хотел выйти из дома, он неожиданно вспомнил. «Сегодня в 10 часов Маркиз хотел прийти ко мне завтракать». И в самом деле, в назначенный час монжес явился в мастерскую, где был накрыт стол. Он окинул помещение удивленным взором. «Как?» — воскликнул он. «Ты живописец?» Я не имел несчастья, как ты, явиться на свет трижды миллионером. «О, я ведь говорю, это не в укор тебе. В этом нет ничего плохого. Напротив, я рад, что ты живописец». «Это очень кстати». «В самом деле? У тебя есть паркет, который нужно раскрасить?» «Нет, но жена моя давно уже мечтает о портрете. Третьего дня, когда я рассказывал ей о нашей встрече и о том, что ты приедешь к нам в гости, она очень этому обрадовалась. Представь себе, как она будет довольна, когда я в одном лице представлю ей и друга, и живописца». «Ты ведь рисуешь портреты?» «Да, и портреты мои бывают весьма удачны, если оригинал мне нравится». «Что же нужно для того, чтобы он тебе понравился?» «Прежде всего, я люблю все красивое». «О, с этой стороны ты останешься доволен. Красивая, грациозная, приятная, любезная. Вот какова маркиза». После этих комплиментов в адрес своей жены Бонжос остановился в нерешительности, потом, тяжело вздохнув, медленно протянул. «У нее есть лишь один недостаток, у бедняжки».